Принесете все бумаги. Письма благотворителям я напишу сам. У меня английский язык, родной. Не падайте духом. Все, что можно сделать, сделаем. Однако, вопреки ожиданиям, клиент не возликовал и не стал рассыпаться в благодарностях. На худом пучеглазом лице отразилось крайнее удивление, впрочем, в следующую же секунду сменившееся облегчением. — Вы забыли! что у этого человека нет денег, торжествующе воскликнул он. Это совершенно не кредитоспособный субъект. Он не сможет вам заплатить. Я же говорил, все его сбережения съели шарлатаны и обманщики. Это я уже понял. Тем не менее, постараюсь помочь вашей жене. От этих слов она о нем вдруг как-то паник. Устало поморгал, потер веки. Вяло сказал. С чего вы взяли, что речь обо мне? Это я так, некую трудную ситуацию обрисовал. И тут Нику сорвало с винта во второй раз, куда основательнее, чем в прошлый. Он скачал так порывисто, что отъехало кресло и зарал на Псевдо Кузнецова самым недостойным, постыднейшим образом. Нет, оскорблений в его филиппике не содержалось, но слово «совесть» прозвучало трижды, а выражение «кто вам дал право?» целых четыре раза. Черт знает, что творилось сегодня с русским англичанином, он сам себя не узнавал. Должно быть, перенервничал из-за несуществующей бритвы. Пакостник слушал Никину тавтологию внимательно, не проявлял ни малейших признаков раскаяния или обиды. Скорее, в его глазах читалось нечто вроде радостного изумления. На и крик в кабинет влетела Валя, то есть влетел, потому что женщина-вамп явившаяся утром на работу и всего полчаса назад поившая шефа чаем, успела трансмутироваться в стройного бритоголового юношу. Исчезли косметика и фиолетовые пари, туфли на 10-сантиметровом каблуке, сменились тяжеленными ботинками, блузка ассимметричным свитером грубой вязки. Эта метаморфоза означала, что фондоринский ассистент, личность капризная и непредсказуемая, ошибся в дефиниции сегодняшнего дня и на ходу поменял его цвет с розового на голубой. Валя Глен появился на свет существом мужского пола, однако в процессе подрастания и взросления гендерное позиционирование необычного юноши утратило определенность. Иногда Вале казалось, что он мужчина, такие дни назывались голубыми, а иногда, что он, то есть она, женщина. Это настроение именовалось розовым. Фондорин сначала пугался интерсексуальности своего помощника и никак не мог разобраться с грамматикой, как говорить «ты опять строил глазки клиенту» или «ты опять строил глазки клиентке», но потом ничего, привык. По розовым дням ставил глаголы и прилагательные в женский род, по голубым — мужской, Благоспутать было трудно, поскольку Валя даже говорил двумя разными голосами, тенором и контральто. Стал быть, вбежал в кабинет Андрогин, успевший перекрасить сегодняшнее число, Света неба и воинственно подлетел к посетителю. Вас и лост, шеф! Сейчас и этого гоблина дели мы и в баскет. Всю минутная половая самоидентификация никак не отражалась на наваленном лексиконе. В любой из своих ипостасий он выражался настолько своеобразно, что без привычки и знания языков не поймешь. Во всем было виновата хаотичное образование. Глен успел поучиться в швейцарском пансионе, американской хайскул и закрытой католической школе под Парижем, но всюду задерживался ненадолго и нахватался от разных наречий по чуть-чуть. Николас содрогался от мысли, что через сто лет все человечество, окончательно глобализовавшись, будет изъясняться примерно так же. Да и выглядит, наверное, тоже. Пока же, слава Богу, Глен мог считаться существом экзотическим. Сделалось стыдно. Из-за собственной вопли, из-за невоспитанного ассистента Фандорин махнул Вале, чтоб исчез, а перед посетителем извинился, закончив словами. Вы должны меня понять. Ничего, я понимаю. Снисходительно обронил несостоявшийся клиент, проводив взглядом Валю. Этот молодой человек очень похож на вашу секретаршу. Ее родственник? Он тоже работает у вас? Да, брат. Помогает, когда дел много, соврал Ника. Не объяснять же про голубое и розовое. У человека и так психика не в порядке. Удовлетворившись ответом, странный гость снова возрился на Фандорина, пожевал губами и изрек. Случай неочевидный.